Весёлы изливают свет и радуги на снег наводят. Усяин ложками кругом блестит великолепный дом. Под цельным окном тени ходят, мелькают профили голов и дам и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеньям, швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошёл. Полна народу зала. Музыку уж греметь устала, Толпа мазуркой занята, Кругом и шум, и теснота, Бринчатка валергарда, шпоры, Летают ножки милых дам, По их пленительным следам Летают пламенные взоры, И ревом скрыпок заглушен Ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желания Я был от балов без ума,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 Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустные охладелы, я всё их помню, и во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнёте вешние цветы, взлелеенные в восточной неге?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 Дьяны грудь ланиты Флоры прилесны, милые друзья. Однако ножка Терпсихоры прилесней чем-то для меня. Она, пророчеству в взгляду неоценимую награду влечёт условную красой, желаний свое вольный рой. Люблю её, мой друг Кельвина, подлин из скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина. На зеркальном паркете зал у моря на граните скал